Эпизод 9. Путь домой. Только где он, мой дом? К сожалению, беседа как-то не задалась. Клеона решила, что я спрашиваю про Эгрейн, и пошла в разнос. В эмоциях адская смесь всего негатива, который только можно представить. возмущение, обида, злость, ревность и даже паника. Кажется... Еще куча всего, так что и не разберешь. Но голос почти спокоен. Я не думаю, что Эгрейн будет для тебя подходящей партией. В роду цирингов всегда заправляли женщины. Так что нужен ты из Именно из а не Эгрейн, чтобы поднять у нас в лавардии смуту. Ты же явный витинг. А вот с Атоном это не так очевидно. Родились вы оба после смерти отца. Он хоть и признал законным, тебе, бастарду, по магическим силам неровня. Вот Изольда наверняка и рассчитывает через тебя оторвать для своей дочки, если не всю лавардию, так хотя бы часть. Мне это, сам понимаешь, нравится не может. Но и тебе никакой выгоды в этом не вижу. Получишь жену, которая тебя не любит, Но командовать тобой станет очень жестко. А уж и зольда проследит, чтобы ни своих войск, ни своих денег у тебя не было. По-моему, ты не о таком мечтаешь. Только я хотел мысленно поблагодарить ее за выдержку и ценную информацию, как силы у принцессы закончились. Она неожиданно вскочила, как-то неловко меня ударила и бормоча между услипами, а я тебя а я-то его, и еще что-то в этом роде, рванула прочь. «Да постой ты!» – крикнул я вслед, но она не отреагировала, а еще быстрее припустила к своей каюте. «Да нафиг мне этой Грейн сдалась!» – сокрушенно сказал я, понимая, что Клеона меня уже не слышит. «Не нравится она мне совсем, и на поводок к Изольде я не хочу!» Вообще-то я про тебя спрашивал. Вот на тебе, как бы не твоя родня, я бы с радостью женился, если бы мог. В общем, исключительно смело высказался в пустоту, покрытый вечерним сумраком палубы. Даже самому смешно стало. Объяснился и даже сделал предложение, когда девушка заведомо не слышала. И сам отказа не услышал. Молодец! Дальнейший путь вдоль побережья мимо княжества Слантинского и королевства Гростен мало отличался от прохождения побережья Валисии. Мелкие города и поселения разрушены, но кое-где жители частично возвратились и пытались хоть что-то восстановить. Крупнейшие города-порты в княжестве это хванск а в королевстве Бевер удалось отстоять так же, как и Керн в Валисии благодаря той же тактике. То ли успели обменяться информацией, то ли своим умом дошли, так как печальная реальность была достаточно очевидна. В этих городах и их пригородах стояли армии, а вот торговля замерла совсем. Так что разговоры, переговоры, приемы банкеты имели место, а вот продать что-либо из трофеев у нас не получилось. Трофеев тоже прибавилось, но не сильно. На нас напоролся еще один корабль Хавингов, сопровождаемый аж крейсером в качестве приза, как выяснилось впоследствии последствии Лийцким. Крейсер был почти без повреждений, и к некоторой моей обиде магистры его умудрились захватить, ничего не испортив. Получается, только с моим купцом не церемонились, а как себе, так все сделали чрезвычайно аккуратно. Пленные имелись. Четыре мага уровня магистра, довольно молодые, но старше нашей команды, где-то по тридцать с небольшим. К сожалению, в плане информации толку от них было мало. Крейсер, вот парадокс, был послан на наши поиски и довольно долго слонялся вдоль северного побережья внутреннего моря, пока не наткнулся на остров нашего корабля. Могилы на плато тоже видели, подели, что мы ушли в пустыню, но за нами отправиться не рискнули. А на обратном пути, уже фактически у Лиитского порта Кардерон, встретили корабль хавингов. Те что-то сигналя пошли на сближение, которое маги не сочли опасным, а потом стало поздно. Так что о ситуации в королевстве они ничего рассказать не могли сами не знали. А лицы, которым в порядке получения призовых судов как раз и должен был достаться корабль собственной страны, захотели его забрать вместе со всем имуществом. Возражать не стал, но просил учесть это при окончательном разделе трофеев. Возражений не услышал. А Клеона, которая считалась у нас главным завхозом, несколько ехидным голосом обещала за этим проследить. Жаль, объясниться с ней после того неудачного разговора я так и не сумел. Она меня не избегала, но на контакт не шла. Смотрела как-то странно, и в эмоциях появилось что-то непонятное, то есть прочитать я не смог, но вроде пакостей не готовила, или наоборот готовила, но не считала их пакостями. Никогда не понимал женщин, особенно смены их настроения. Зато в Кванске уцелел стационарный переговорный амулет. В результате застряли там больше, чем на неделю, из которой на пережидание Эолия ушел только один день. Все магистры и студенты с разрешения командования местной армии кинулись звонить домой. Слово звонить я использовал как привычное. Здесь это называют по магосвязи. Дорогое удовольствие. Для немагов, по крайней мере, и Бомманы жрет как не в себя. Весьма нехилые накопители разряжаются с бешеной скоростью. Так что мы не столько разговаривали, сколько всем коголом заряжали артефакт. Я решил не выделяться и тоже внес заметный вклад в это дело, хотя мне звонить было некому. С землей эта связь не работает, а здесь у меня никого нет. Не невесты же в самом деле разговор заказывать именно заказывать, так как перенастройка амулета на нужного адресата осуществлялась под контролем местного специалиста. Зарядка накопителей шла не в самой переговорной, поэтому я не знал о чем и с кем говорили участники нашей экспедиции спросил у отзвонившегося одним из первых рудона как дела узнал, что все удовлетворительно. Связывался он со своими, в герцогской резиденции имелся аналогичный прибор связи. Не бедные они люди. Ковинки ни до резиденции, ни до их загородных поместья не добрались. Был у них, правда, небольшой дом в кардероне, и в том же порту стояли две яхты. Теперь ни яхт, ни дома. Но потери для их семьи несерьезные. Старший брат Эргаст, который меня на выставке облил какой-то алхимической дрянью, чуть было не попал в плен, но, к счастью, солдаты его потерявшую сознание тушку отбили, и его алхимические метатели очень хорошо себя проявили против Ховингов, но уже в Марионе. Благодаря им пиратов оттуда выбили быстро, правда флот не спасли. О потерях и поражениях Рудон говорил неохотно, но я понял, что как минимум Леида лишилась всех флотских магов, причем погибших больше, чем увезенных на север. Так что во многих семьях траур, а многие выясняют, как выкупить своих, но пока все не ясно. Говорил Рудон только об аристократах, про обычных людей просто не спрашивал. И еще. Как я понял, королевы сейчас недовольны многие, стратег из нее никакой, сама осталась в столице, но из-за ее указаний первое время потери оказались больше, чем могли бы. Как ни странно, меня это обрадовало. Если у Изольды прибавилось своих проблем, высока вероятность, что ей не до меня. Как дела у Фьерделина, мне было, честно говоря, плевать. А вот Клеона ходила в переговорную целых три раза, даже вызвала недовольство остальных перерасходом маны. Среди лицев понятно, те ее растраты восстанавливать отказались. Лаварцы-то не возражали, но сами тоже хотели поговорить с домашними, так что, наверное, самый значительный вклад в ее разговоры внес я. Заряжал накопители и думал, нафига я это делаю? После первого разговора она мне хотя бы кратко ситуацию в Лаварде описала, а вот после второго и третьего вообще говорить ничего не стала. Сказала только, что ей надо все осмыслить, и на предложение подумать вместе грустно улыбнулась. Пришлось одного из знакомых магистров расспрашивать, герцога Бертана Хольского, который когда-то помогал мне тащить на выставку черепаховый панцирь но никаких подробностей не узнал. Если не считать пустыни, выход к побережью у Лавардии небольшой, и буквально все виллы на берегу разграблены. Бои только в Эвронте, единственном городе порте Лавардии, причем сначала пираты сделали небольшой налет, а потом уже подошла приличная группа кораблей-хавингов. Так что королевству очень не повезло. В результате первого налета мало что поняли, и защищать единственный порт подошла гвардия с большим количеством магов, включая самого короля. Потом-то подтянулись обычные войска с химическими метателями и прочим. Но к тому времени город был изрядно разрушен, а аристократы понесли довольно большие потери. Король жив, но так и остался в Эвронте. В столице напряженная обстановка. Многие возмущены потерями, которых при должной работе разведки не должно было бы быть. У самого Бертана, кстати, погибли два брата, родной и двоюродный. Возможно, именно поэтому он так разоткровенничался. Помимо долгих переговоров по могосвязи, встречались с местными аристократами. Из княжеской семьи явился только племянник монарха, но не как переговорщик, а как военнослужащий. Сам князь теоретически мог успеть приехать и встретиться с нами, но не стал этого делать. Наверное, правильно. Все равно никаких договоров по поводу Касла и плодов пустыни сейчас никто заключать не стал бы, а нестись только для того, чтобы нас поприветствовать – это урон для княжеской чести. А вот с племянником Шенком мне удалось неплохо поговорить. Он еще молодой, чуть за двадцать, так что разводить политесы не пришлось. Даже посвятил его свои проблемы танцы с бубном вокруг бастарда, который собирается прожить спокойную жизнь Аркимага. Попросил совета как у непредвзятого слушателя. Ожидаемо получил предложение плюнуть на всех интриганов и перебираться к ним на что, собственно, и рассчитывал. Так что заход в порт Хванск можно считать удачным. В Беверии, королевство Горостын, все обстояло примерно так же. Только на переговорный пункт ходила уже одна клеона, у остальных острые потребности не возникло. Встречи с местными тоже были, но не такие яркие. Видимо, информацию о нас они уже получили, могосвязь работала, Так что последовали заверения в дружбе и призывы объединить силы перед общей опасностью. Мне тоже делали намеки, но войско здесь возглавлял даже не коннетабль, а выборный глава ополчения граф Вандер. Если решил удирать, княжество Свантинское самое предпочтительное. А здесь все-таки имеется граница с Лидой, Наверное и влияние Изольды побольше. А в Свонтинском княжестве, как я помню, даже королевский театр есть. В общем, куда отступать я наметил. Дальше была уже Лиида. и шли мы, держась недалеко от берега вместе со всеми кораблями. Ибо назвать это флотом слишком лестно для нашей пестрой компании. Но количество парусов уже, как говорится, внушало девять кораблей и три из них – мои. К сожалению, красивых видов не встречалось, да и настроение моих лицев было далеко от радостного. Все разорили, виллы, усадьбы, мелкие поселения. Сколько же тут прошло пиратов? Чувствую, если бы кто-то из хавингов сейчас нам подвернулся, убивали бы всех с особой жестокостью, Но пираты больше не появлялись, видимо все ушли в северное княжество. Город Порт-Кардерон оказался разрушен и фактически брошен. На окраине стоял воинский отряд, в основном ополченцы из местного герцогства. На некоторое время задержались, так как среди моих, или уже моих, лицев имелись люди и отсюда. У графини Бруно даже родня в отряде нашлась в лице заместителя командующего, и еще половина наших первых матросов была из этих мест. Но долго задерживаться не стали. Иули пережидать было рано, а оставаться с родственником графиня сама не пожелала. По словам местных вояк, в Марионе и разрушений меньше, и начальство больше, так что двинулись туда». Даже наши спасенные от пиратов маги из этого порта приписки оставаться тут не пожелали, возможно от того, что оставить здесь крейсер никто не захотел. Вот закончим поход, тогда и суда делить будем, а пока они только пассажиры. В марионе действительно имелась родня почти у всех наших студентов и магистров. Рудон обнимался с братом, другие тоже, Не обнимались, так пожимали руки. А вот с обещанным начальством как раз оказалось не очень. Ни Изольды, ни принцесс. Даже ректора, приветствующего своих студентов, не обнаружилось. Понятно, что встретившиеся тут маги и офицеры люди непростые. Имелись и герцоги, и графы, и чины у многих немалые. Но торжественной встречи, на которую наделись, нам не устроили то есть устроили, но местными силами. Родня по своим домам и временным жилищам растащила студентов и магистров, закатили общий банкет, больше напоминавший пир. Но некоторая неудовлетворенность осталась. На королеву откровенно ворчали, как из-за плохой организации обороны, так и из-за того, что сама она боялась приехать в войска. Не потому, что опасалась хавингов, Просто не хотела видеть разрушения и слушать критику. Ворчали без озлобления, мол, что еще от женщины ждать? Армию нормально содержать, это вам не балы устраивать. В общем, революции не ожидалось, но авторитет у Изольды в войсках сейчас был невысок. Возможно, поэтому мне удалось уговорить своих лицких спутников не оставаться в Марионе, а продолжить путь до Эвронта так сказать, проводить Клеону до ее королевства, похвастаться общим успехом и трофеями и не оставлять меня одного словарцами. Последнее немаловажно. Бросать Клеону одну мне не хотелось, к тому же интуиция или просто любопытство настоятельно рекомендовали довести поход до конца. А вот если я решу вернуться в академию, а что есть варианты, В компании с лицами будет проще. Все-таки здесь меня точно вне закона еще не объявляли, и теперь уже не объявят. Этой экспедиции, а главное тем, что вывел ребят из пустыни со знаниями и добычей, а потом организовал такой успешный поход против пиратов, и я среди местных аристократов, оказывается, завоевал довольно высокий авторитет. Так что никаких резких движений в мою сторону со стороны королевы в ближайшее время можно не опасаться. И согласие всех спутников плыть со мной до Эвронта – тоже проявление этого авторитета.